Глава 6. Них в Инстаграме доктор Паша Исаев. 1 мая, пять часов сорок девять минут утра. Хэштег трудовые будни. Зацените видео с пандой ржака. Паше удалось прилечь только когда начало светать. Задернул широкие жалюзи, растянулся на последней свободной тахте. По идее, стоило бы расцеловать начальству августейшие ручки за новую мебель в ординаторской, стильную и зачем-то оранжевую. Черт их знает эти тенденции дизайна. Все вписалось тютелька в тютельку, за исключением самого Паши. По длине эти скамьи-диванчики были рассчитаны на людей раза в полтора короче Исаева. Приходилось просовывать ноги под подлокотниками, и пятки сиротливо болтались в воздухе ни на бок лечь, не раскинуться. Спи как Ленин. А поясница взывала о пощаде после десятка операций. И от чего он не пошел в анестезиологи, как однокурсник Илья. Сидел бы у изголовья пациента, рубился в телефон и поглядывал на мониторы, маску пришпандорил, газ пустил и готово дело. Зная себе, развлекай время от времени беседой о чётности всего сущего. Ну, интубировать иногда фигня же. Зато спина целая. А ему пашки с таким-то ростом гнуться над столом. Чёртово гордыня. чёртовы байки про коньячные закрома хирургов. Нет, бухло несут. В доме кастрюлю приткнуть негде. Только с чего-то вдруг пошло по дарить вискарь. Элегантно. А не суд не пойми какой, сто раз уже передаренный. Что им поливаться, что ли? Паша скрестил руки на груди, Плед опять кто-то спёр. Повертел немного головой, делая вмятину в подушке поудобнее. Вертеть-то все равно больше нечем. И Изыкемарил. Снилась какая-то каменоломня. Хоть бы во сне девки. Нет, валуны, пыль, щебенка. Пал Дмитрийч, пал Дмитрийч. Через грохот дробильни пробивался нежный голосок. Разлепил веки. Танюшка, виноватая такая, точно не к добру. Сколько я спал? сонно пробормотал Паша, явственно ощутив собственный запах изо рта. Надо бы почистить, сил никаких. Тик-так, и хирургическая маска. Уже почти восемь, Таня сочувственно подняла брови. Может, загляньте к нам в сестринскую? Я кофейку налью. Хорошая сестричка, добрая, простая как валенок, с черными налаченными волосами и стрелками на глазах. Одна радость у них форма, а то рассекала бы в своих леопардовых лосинах Зато добре. Жалеет вон, хотя сама небось еще меньше спала. Что у нас там? Он сел, поскреб щетину и бросил за щеку мятную конфетку. Звонили, везут политравму. ДТП на Каширке. Говорят, даже в новостях покажут. С раной майские. Паша устало поморщился. А чего не в седьмую? Чёрт их знает. Забиты под завязку, поди. Вчера, говорят, свадебный автобус перевернулся. Танюш, вы у меня золото. Паша старательно улыбнулся, хотя догадывался, что его опухшая небритая рожа с налитыми кровью глазами выглядит устрашающе. Но сестричка смущенно отвела взгляд. Эх, какетка. Пал Дмитрич, там еще кое-что. Из приемного звонили, сказали, Сильверстова привезли. Это который, о который все на плановое удаление желчного собирался лечь, твою мать. ему месяц назад говорил, Ну вот, привезли по экстренной. Он буянит, требует срочно на стол. Трындец. Пусть ждет следующую смену. Так он жаловаться собрался. Ну все. выброс адреналина живо помог Паше взбодриться. Хрена из два ему теперь лапароскопию, разделаю как черепаху. Конечно, не разделает. Распнут потом на утренней конференции. Но ведь этому барану было бы полезно слушать, надо, что говорят. Он подскочил, пихнул ноги в тапки и рванул из ординаторской. "Пал Дмитрич, подождите!" следом семенила Танюша, едва поспевая за его широким шагом. "Ну", буркнул он через плечо. "Вам какая-то женщина звонила раз десять. и на пост, и охраннику. Надежда Сергеевна плакала, говорила, что срочно. Карташова, чтоб тебя, что ты опять натворила? На УЗИ так и не приходило, иначе б ему сказали." Дура, вот же дура, жир. Ладно, не жирная. но до чего упёртая? Скажи, чтоб дали мой мобильный, отвечу, как смогу. Паша спустился в приемник, толкнул дверь, шарахнув по стене. Не каждый бы так выбил ее ногой, как он рукой. На койке жалобно постановал Сильверстов. "Ну наконец-то", с облегчением воскликнул пациент. "А то мне эта дамочка заявляет, что меня пока не берут оперировать". Пол Дмитрич, разберитесь с ним, змалилась Света. Исаев удивлялся ее терпению. Народ сегодня везли пачками: аварии, пьяные драки, ножевые. Почетное второе место после Нового года. В Ожоговом наверняка тоже аншлаг. Шашлыки не хуже фейерверков. Света ни разу не присела, а она здесь после сокращений одна корячится. И тут Натя, Сильверстов, нянькайтесь. Я вам когда сказал сдаться в стационар? угрожающе тихо начал Паша. Так это дела всякие, у тещи ремонт, у сына экзамены, начальник не отпускал. И теперь мне все бросить и класть тебя на стол? уточнил Паша. А разве ну, острый же, положено же, я со всеми документами не имеете права отказать. Прекрасно, сильверстов, поехали, лезь на каталку». А штаны «Лезь, — говорю: "Срочно же вперед!» "Павл Дмитрич, может, не надо?" робко вмешалась Света. Не первый год вместе работали, знала, когда он зверял окончательно. Но у Паши уже шумело в ушах. Он вытолкал Сильверстова в холл, в самую человеческую гущу. "Доктор, это безобразие!" тут же кинулась к нему какая-то женщина. "Мы здесь уже второй час. Кому заплатить, чтобы моего мужа осмотрели?" Молодой человек, а одежду можно с собой или надо сдать? А драгоценности потом не пропадут? добежала бабулька. Сядьте, сколько раз я говорила, бросилась на перерез Света. Никому ваш крестик не нужен. Оставив серебро в холле, Паша поспешил на улицу. Анестезиолог курил у подъезда. Везет тебе, Исаев, уже сирену слышно. Фейген метко отправил сигарету в урну. Меня эти идиоты за полчаса вызвонили отрубился в ординаторской. А ты чего не в перблоки? Решил проветриться. Всю ночь возились с тем ампутированным, два раза откачивали. Жена обрывает телефоны на посту и воет в трубку, требует пустить. Я на тебя, Илья, поражаюсь. Ты чего каждый раз к телефону подходишь? Да ладно, что она мне? Хочется ей, пусть воет. Нет уж, пусть лучше спина болит, чем нервотрепка в реанимации. Бедолага Фейгин. вечно на него всех помирашек сваливают. Помирашки, случай с летальным исходом. Медицинский жаргон. Примечание автора. Травмы подвезли мощные. Сильно похоже на внутреннее кровотечение, хотя и снаружи красота. Как будто мужика из месобоя не вытащили, и телом разит. Зрелище фееричное. Паша поморщился. Нет, не от натюрморта. Бедренная кость торчит, придется звать травматолога, а сегодня горело в тот еще дуболом». Даже для Паши его шутки были черноваты. Пациент бледный, липкий, загруженный, давление 90, тахикардия под 120. Точно внутреннее кровотечение. В реанимацию его спросила сестра. Нет, сразу на стол, некогда. Неотложники переложили парня на каталку, сестры потащили внутрь. Ну, Сильвестров, собирайся, из дверей крикнул Паша и махнул окровавленной перчаткой. А чувак здесь подождет, ты же острый у нас. Мы его детям так потом и скажем. Извините, ребят, первым делом желчный Сильверстова. С этим шутить нельзя. Ну что вы в самом деле, забубнил тот в ужасе, глядя на жертву аварии. Сказали бы, я не человек, что ли? И зажал рот, борясь с тошнотой. "Света", крикнул Паша, направляясь к грузовому лифту. "Утку Сильверстову, глядишь, и безжелудочного зонда. Зря вы так", сестра из реанимации осуждающе покачала головой. А как же этика? Идиотов учить надо. Так, Макаренко одернул его Фегин. Не до тебя сейчас. Вкатили в блок, сразу анализы, УЗИ, так и есть. Полный живот крови, повреждение печени. Операция шла три часа. Разрывы подшили, клиента вытащили. Только выползая в коридор, Паша осознал, что ноги подкашиваются, а поясница онемела. Роба липла к телу. Доктор, как Володя? К нему подскочила кудрявая полная женщина с заплаканными глазами и вцепилась в его запястье. Он стабилен, мы сделали все, что могли, хотя состояние остается тяжелым. Его перевели в реанимацию. Но он поправится, да? Столько надежды в этом вопросе, столько веры, что больше всего Паше хотелось похлопать ее по плечу и заверить, что с Володей все будет хорошо. Но он не мог. Ни в коем случае не обнадеживать, пока не будет железной уверенности. А откуда ей взяться? Критические сутки после операции да и потом, мало ли случаев. Паша не знал, что будет с ним самим через полчаса, а тут Володя, которого собирали как воду решетом. Такая специфика работы, обещать хорошего нельзя, предупреждать о плохом, пожалуйста. Попробуй скажи, что Володя через пару недель начнет вставать, а пойдет что-нибудь не так. И начнут валить осложнения на врачей, забыв о том, кто пьяным сел за руль. Прогнозы делать рано, сдержанно сообщил Паша. Давайте подождём сутки и посмотрим на его состояние. Операция была сложной. Да-да, я понимаю, женщина деловито закивала и полезла в сумочку. Вот, возьмите, доктор, и стала пихать свернутую купюру. Паша устало вздохнул. «Реферансы с деньгами меньше, чего он сейчас хотел. На что они рассчитывают? Что пациент сразу начнет поправляться? Что без денег хирург пойдет и вернет все, как было? Как ни крути, унизительная ситуация. Не надо, он отстранился. Пожалуйста. Женщина, отойдите, я ничего не возьму. И уворачиваясь от ее цепких рук, поспешил в ординаторскую. "Пал Дмитрич, вы домой?" догнала его Таня. "Сейчас перекушу, историю заполню, а пойду вчерашних, и да, домой. А вы?" Я побегу, надо на дачу собираться. Может, к нам в Сестринскую заглянете? Я из дома лоббио принесла. Кстати, Сильверстова уже Черемисов забрал в операционную, если вам интересно. Спасибо, Танёш, другой раз попробую. А у Лукьяновой что? Плохо все. Потеряли? Да нет, вроде. Там кома, вообще ничего не ясно. Тамара Сергеевна никакая, Юля говорит, ее лучше не трогать. Курить ушла. И Паша было жаль Лукьянову резкая злая на язык из тех, у кого все мужики грязные волосатые животные, и потому друзьями они не были. Но куда деваться с подлодки? И пациенты такие всегда тяжко, и хуже всего начальство. Отчет по летальности и без того вышел прискорбным. Сволочь все таки этот Сильверстов не мог лечь в апреле. Планово бы прооперировали, улучшили бы статистику, но нет, ведь надо было аккурат первого мая. Прокуратура дрючит начальство, сыпет расследованиями. Начальство дрючит врачей. Седьмой больнице еще меньше повезло, к ним вечно скорая свозит без пяти минут покойников. И каждый изголяется как может. Дошло до того, что заставляют по первому чиху направлять на плановую операцию. Логика безупречная. Чем больше полипов они удалят, тем радужнее цифры. Пойти, что ли, сельским лекарем? Зато пациенты порадовали. Умнов с прободной оклемался, Полуночный мотоциклист стабилен. И даже бабулька с непроходом, которую вчера привезли в полубессознательном состоянии, потому что осел терапевт не распознал диагноз и понавыписывал таблеток, успела с утра причесаться и при полном параде ожидала обхода. Непроход кишечная непроходимость. Медицинский жаргон. Примечание автора. Павел Дмитриевич, доброе утро, аккуратно выговорила она, кокетливо поджимая губы. «Якушева, порадуйте меня, расскажите о своем самочувствии. Доктор, вы волшебник. Для прекрасной дамы буду кем угодно. Румянец на морщинистых щеках, скромно потупленные глазки, ему не жалко, а старушка взбодрилась. Проверил швы, для ее возраста очень даже. Не скучаете, красавица моя? И слушайтесь, медсестер!» и весело подмигнув под ее смущенное, Павел Дмитриевич направился к двери. Вот что с ним не так. Навешать комплиментов семидесятилетней Якушевой проще простого, а Веронику опять дразнил как мальчишка. Понимал, что не стоит, а с языка сами собой слетали глупые подколки. Обидел только и разозлил. А если она из-за этого в больницу не приезжала, надо будет узнать, что там. Простите, а меня скоро выпишут? окликнула его женщина с недовольно искривленными тонкими губами. Паша вздохнул, мысленно соскребая остатки терпения. А вы у меня кто? Воронкова. У меня нет вашей истории, Воронкова. Сейчас будет обход? Но ведь я читала, после грыжи должны выписывать на пятые сутки, а у меня как раз пятые. У меня нет вашей истории при себе. Дольше положенного вас никто держать не будет. И Паша вышел так быстро, как только позволяли уставшие ноги. Бутерброд в холодильнике, питьевой йогурт и домой. Черт, истории еще. Рискнуть и попробовать заполнить с Вроде перед праздниками приходил системник, что-то там шуровал, вдруг заработало. Пальцы не гнутся после операции. До полз до ординаторской. Уже новая смена потянулась. Все голдят, завтракают. Везет Черемисову, ему жена всегда с собой дает в латочке. Запах из микроволновки, котлетки, картошка жареная с луком. Мама тоже раньше такое давала, а он дурак, но осворотил. Кто б теперь сделал горяченького? Ладно, какие-то пельмени дома вроде еще валяются в морозилке с липшимся комком. Достал из холодильника свой коронный бутер. Белый хлеб по диагонали нарезанный, чтобы ломоть вышел длинным, колбаса молочная, огурчик и майонез. А что, сытно зато, и йогурт персиковый. Упал за стол. Паш, я тебе не советую, Тамара Лукьянова кивнула в сторону монитора, звонко помешивая ложечкой дымящийся кофе. Вчера опять виз. Да вот я сам сомневаюсь. Паша тоскливо втянул носом крепкий аромат. Никак опять ей кто-то из пациентов элитный сорт подогнал. Попробую, рискну. Буду каждую секунду сохраняться. Дело твое. Тебе налить, что ли? Она раздраженно вздохнула. Сил нет на твою несчастную рожу смотреть. Дай вам Бог здоровья, Тамара Сергеевна, улыбнулся Паша. Ежиниха Богатова, не её родствуй, буркнула она, но кофейком поделилась. Паша соловелым взглядом уставился в экран компьютера. Любой обыватель, ненароком заглянувший в ординаторскую, с уважением цокнул бы языком и одобрительно закивал, не обижает, мол, медицину, государства. Вон красота какая! Все по последнему слову техники. В подобном блаженном заблуждении некогда пребывал и Паша. Если быть точным, минут сорок. от распаковки до полной установки красивых черных компов или машин для убийства врачей, как он понял уже после первого сеанса потому что начинка в них стояла зверская. Программное обеспечение, выпущенное в глубокой чувашии, и внешне, и внутренне напоминало игру в сапёра из девяностых, потому что все серое, и потому что нажмешь не ту кнопочку, вылетишь безвозвратно. Паша нервно сглотнул, словно перед ним была не история болезни, а рулетка в казино, где все на красное. Да нет, ну был же системник, должно получиться. Просто Лукьянова компьютером управляет не лучше, чем машиной, а ее машина с капотом в гармошку вторую неделю в сервисе. Открыл новое окно, принялся печатать каждую, ну просто каждую зараза манипуляцию вбей по классификатору. Иначе страховики наедут. И где в этой придурочной коробке коды селезенки? Очередное обновление поставили, чтобы всех разорвало и треснуло. «Пал Дмитрич, в ординаторскую заглянула Лиза. Вас к телефону. А почему на пост? Откуда же я знаю? Сейчас он отодвинулся от стола. Историю мою не трогать. Мне чуть-чуть осталось вот прям не дышать в радиусе метра. Вышел в коридор, облокотился на стойку. Я вас слушаю. Павлик, ну наконец-то, обрушился на него срывающийся женский голос. А я все звонила, звонила, Только один человек упрямо называл его Павликом, хотя более убогой формы для его имени сложно было придумать Тетя Надя. Извините, я только с операцией. Вам разве не дали мой мобильный? Дали, но ты же не снимал, я подумала, вдруг где-то оставил. Паша вытащил из кармана смартфон и глянул на экран. «Семнадцать пропущенных. Ему в неделю столько не звонят. Что случилось? Он перешел к делу. Вероника Тётя Надевс хлипнула. Она никогда никого не слушает. Паша терпеливо ждал, когда поток эмоций сякнет. Тот случай, когда сочувствие и утешение не работают. У нее был приступ острого аппендицита, что-то там разлилось, загнилось, я не поняла. все таки Карташова дура, отличница, а все туда же. Сразу ведь было понятно, что без тола еще. Надо было сажать в машину, и тащить на УЗИ. На здравый смысл ее понадеялся, сам виноват. Когда уточнил он: "Позавчера они были на своем этом празднике, как это называют, на работе, корпоратив, ну, что-то такое, И ее увезли". Голос снова прервался. "Куда увезли?" как можно спокойнее спросил Паша. "В Пушкино. Она мне даже не позвонила, ты представляешь? Только потом какая-то сестра, когда она была в реанимации, Тёть Нать, в реанимации еще ничего страшного нет. Что дальше было? Они ее прооперировали. Ты не представляешь, ужасные шрамы, трубки торчат. Бедная моя девочка. Как она сейчас? Врачи что говорят? От них добьешься с этими выходными. Никого из начальства нет, творится полный бардак. Меня пускают только на посещение, медсёстры грубые, врачей вообще не поймаешь. Если бы Паше давали по рублю каждый раз, когда он это слышал, нормальная рабочая ситуация. Сейчас Ника где? В палате. Но я хочу тебе сказать, условия просто ужасные. Душ грязный, на этаже. Ей все равно пока нельзя в душ, мягко перебил Паша. Да, но туалет тоже. Все мои передачи они велели забрать. Морят ее голодом. Павлик, это безобразие какое-то. Я тебя умоляю. Чем я могу помочь в этой ситуации? Скажи им, позвони, они тебя послушают. Или приезжай, посмотри ее. Ведь можно же ее как-то перевести к вам в больницу. Теоретически можно, но какой смысл? «Ее уже прооперировали, несколько дней и заберете домой. А кормить ее сейчас активно действительно не стоит, она восстанавливается. Позвони, прошу тебя. Хорошо, сделаю, что смогу. И он отсоединился. Нельзя было ее подкалывать, нельзя. Где твоя этика, Исаев? Разве можно надеяться на сознательность пациентов? С чего было Карташовой стать исключением? Бедолага, ее там, кажется, и кромсали почем зря. А привез бы сразу, вошел эндоскопически, уже бы скакала козликом. Если бы череп бы с того не раскалывался, непременно шарахнул бы себя по лбу. Только историю сохранит и сразу наберет Пушкина. С досадой плюхнулся на стул, пошевелил мышкой, но монитор оставался темным. — Кто трогал, взвыл Паша. А я предупреждала, Лукьяново злорадно отхлебнула из кружки. Он шевелил мышкой, щелкал клавиатурой, стучал по монитору, ничего. Включил заново и обреченно откинулся на спинку, глотая ругательства, способные вызвать сатану. А вслух только произнес "У кого-нибудь есть ручка?"